Борт корабля Седов, окрестности Юпитера, через два дня. Они снова совершили то, что другие не смогли, и в ближайшее время не смогут, разве что им позволят это повторить, что вряд ли. Прыжок, длившийся непонятно сколько, если верить исправно работавшим часам, занял что-то около трех секунд. И за это время корабль приместился через половину Солнечной системы. Если верить Романову, Прыжок был произведен в точно назначенную точку. Отклонение составило жалкие полсотни километров. По космическим меркам даже меньше, чем ничего. Победа абсолютно и безоговорочная. Вот что это было. Единственное, скорость корабля в момент выхода из гиперпрыжка оказалась в точности такой, как и при входе в него. Так что пришлось тормозить. Но это как раз никого не удивило. И двое суток сидов аккуратно снижал ход, одновременно маневрируя и приближаясь к Юпитеру, сейчас уже заслонявшему практически весь космос. И чтобы рассмотреть его во всех подробностях, достаточно было подойти к любому иллюминатору. Кстати, впечатление газовый гигант с такого расстояния производил довольно тягостное, отвратительно оранжевый, в белую полоску, какой-то колышущийся. Этих субъективных ощущений не передает ни один монитор. Слабенькие, не идущие ни в какое сравнение с кольца и более сотни спутников всевозможных размеров, практически неразличимых на фоне планеты Великана. Красота неописуемая, век бы ее не видеть. Сидов приближался к планете очень аккуратно. Помимо зарегистрированных, так сказать, официальных спутников — Здесь бултыхалось много хлама, размером от песчинки до глыбы, достигающей в поперечнике пары километров. Нарваться на камень размером в баскетбольный мяч никому не улыбалась. Метеорная угроза в разы превосходила ту, что была в поясе астероидов. И потому, несмотря на включенное защитное поле, орудия, расстреливающее все, что приближалось, корабль шел крайне осторожно, периодически совершая маневры уклонения. Владислава Тихоновна весь день торчала у обзорного иллюминатора, со скучающим видом давая пояснение всем желающим. Петрова, единственная из всего их дружного коллектива, уже бывала в этих местах, причем дважды, и потому могла считаться признанным экспертом по Юпитеру. Несомненно, лучшим на борту, поскольку единственным. Народ с интересом слушал. А у пилотов наступила горячая пора. Романов и Демьяненко выходили из рубки разве что по нужде, еду им носили, а от сна приходилось принимать стимуляторы. Навигация в окрестностях Юпитера оказалась делом крайне сложным, и в свое время именно из-за нее ставилась под сомнение целесообразность работ в окрестностях планеты. Однако уж больно интересными были юпитерианские луны, да и сам газовый гигант при вдумчивом рассмотрении пустышкой не выглядел. Во всяком случае, Проекты заводов по добыче из его недр углеводородов и по их переработке существовали не только в воспаленных мозгах сумасшедших гениев. Технически, конечно, это выглядело до безумия сложно, однако многое компенсировалось невиданной для планет меньшего размера эффективностью поляризаторов гравитации. Сейчас именно эта эффективность позволяла кораблю уверенно идти к цели, хотя, конечно, Без защиты и пушек было бы стократ труднее. Как раз когда Басов вошел в кают-компанию, было хорошо видно их действия: поворот турели и спустя несколько секунд вспышка в каком-то десятке километров, почти прямо по курсу, а еще через минуту защитное поле засияло сотней маленьких вспышек. Пламя было разноцветное, и зрелище получилось замечательным, если, конечно, забыть, что его вызвало. А ведь все просто. Снаряд расколотил немалых размеров булыжник на мелкие осколки. Часть из них, хорошенько разогнавшись, ударили в защиту корабля. Уклониться от такого потока щебня практически нереально. Но зато мелкие камушки, пускай летящие с приличной скоростью, далеко не столь опасны. Те, которые шли по касательной, пуля отклонила, и лишь малая часть осколков — ударивших в защитное поле под углом близким к прямому, от резкого торможения взорвались не хуже маленьких гранат. Вот вам и весь фейерверк. А не будь защитного поля,